Некоторым ознобом от нехороших предчувствий я погнал в такси по четвертой улице до дома Адрианы. Много мыслей сразу крутилось у меня в голове, и ни одна из них не была типа «всего вам наилучшего». У меня не было ключа от дома 42 по Джейн-стрит, но возвращаться за ним к себе было уже поздно. Адриана не отвечала на мои звонки, начиная с 10 часов утра, когда я ей позвонил в первый раз, и до последнего звонка, который я сделал несколько минут назад из обезьяни лапы. «Не многовато ли будет для сладких снов?» Я уже склонялся к мысли не спешить и не врываться к Адриане так, будто я ожидал каких-то неприятностей. Во-первых, легавые уже могли быть там. Во-вторых, соседи могли меня увидеть и сообщить в полицию, что парень с большой сигарой вбежал в дом после полуночи, и это был точно не Эрни Ковач. И, наконец, может быть, ничего плохого и не стряслось, а мое вторжение окажется просто конфузом. «Ничего. Конфуз можно пережить». Пройдя угловой бистро, я увидел соломенную крышу зеленой мельницы напротив Джейн Стрит 42. Я стоял и смотрел на дом, где Макговерн жил и где он впервые увидел призрак Фрэнка Уортингтона. Где Фрэнк Уортингтон жил и умер насильственной смертью. Я надеялся, что Адрианы там сейчас нет, каковы бы ни были ее проблемы. Например, что она уехала на конференцию дилеров кокаина в Вейл, Колорадо, и просто забыла предупредить, что ее не будет. Прежде чем перейти улицу, Я посмотрел и налево, и направо. Этому маленькому трюку я научился в Сингапуре. На улице никого не было, если не считать мальчишку на велосипеде и парня, рывшегося в мусорном баке. Это был тихий, задумчивый момент в жизни Джейн-Стрит за мгновение до того, как переключается светофор или закрываются бары. Я перешел улицу. Преодолев четыре ступеньки, я открыл дверь в маленький коридор, нашел звонок Адрианы и навалился на него всем весом. Я ждал ответа, но было тихо, как на сельском пикнике. Спокойно, как на похоронах в пригороде. Было так тихо, что хотелось кричать. Тихо, как в могиле. Я вышел обратно на тротуар, чтобы глотнуть свежего воздуха и проверить мои слуховые качества. Может, я услышу, как кто-нибудь ругается с женой, или машина проедет, или наркоман протащится по тротуару, разговаривая сам с собой. Ну, хотя бы мусорная машина. Ничего. Это такое же пугающее ощущение, как если вы идете по джунглям и вдруг все птицы перестают петь. Вы знаете, что этот леопард собирается прыгнуть, вы только не знаете, из какой тени он прыгнет. И в такие моменты вас не очень интересует вопрос, полинял уже леопард или нет. Меня точно не интересовало. Я вскарабкался обратно по ступенькам и потренировался в азбуке Морзе, используя звонок Макговарна: Если повезет, Синтия может быть там. Тишина. «Где, черт побери, рамбама носит, когда он нужен? Куда все деваются, когда они тебе нужны?» Я зашел в бистро и даже сумел дозваться бармена. Бистро готовилось к субботней ночи. «Дейв!» — прокричал я. «Дейв, дай мне чего-нибудь выпить!» «Пожалуйста!» — сказал Дейв и дал мне этого чего-нибудь. По вкусу было похоже, что бенедиктинский монах позабыл заткнуть это пробкой пару лет назад, но я не стал жаловаться. Я подошел к телефону, который висел на стене рядом с ревущим музыкальным автоматом, и сделал усилия, чтобы набрать номер Синтии. Синтии дома не было, вместо нее ревел Джонни Саутсайд. Я заказал то же, что и в первый раз, и на этот раз вкус был лучше. С любовью бывает то же самое, только выпивка дешевле. Я вернулся к дому 42 и снова нажал звонок Адрианы. Опять ничего. Подержал подольше звонок Синтии. Я почти вдавил чертов звонок в стену, при этом громко выкрикивая «Синтия!», что начинало напоминать звук стартера газонокосилки. Наконец я услышал тихий голос, и, похоже, он мне не мерещился. «Да? Кто это?» — сказал он. «Синтия, это я! Впусти меня ради бога!» Дверь загудела, я распахнул ее и полетел наверх к МакГоверну. Синтия была жива и здорова, и, по-видимому, только что из душа. «Я принимала душ», — сказала она. «По телефону тоже ты звонил?» «Да». На ней был халат с красными и синими попугаями, которые готовы были попадать со своих жердочек. Я тоже готов был свалиться со своего насеста, только в то время еще не осознавал этого. «Я поднимусь наверх на секунду. У тебя есть выпить?» — спросил я. Некоторые женщины выглядят лучше всего после душа. Она выглядела встревоженной, мокрой и очень привлекательной. Но это был тот самый случай, когда время не ждет. А кроме того, еще и призрак МакГоварна, который таращился из темноты ночи. Плюс нарастающий страх от того, что я могу обнаружить наверху. Но это уже другая история. Синтия принесла мне выпить. Выпивка была получше, чем в бистро, да и сервис тоже. Я увидел свое отражение в зеркале в ванной и понял, что мне эта стопка просто необходима. В зеркале я увидел самого одинокого человека, из тех, кого мне довелось встречать. Я выглядел, как только что выписанный пациент, которому уже пора обратно в дурдом. Я допил, что оставалось. «Спасибо», — сказал я. «Ты Адриану видела?» «Последние два дня?» «Нет, не видела». «Погоди, рано еще волноваться. Оставайся здесь, я скоро вернусь. Схожу наверх». Я не хотел оставлять Синтию, а добрая половина меня самого вообще не хотела знать, что там на третьем этаже, так что я поцеловал Синтию в лоб и легонько в закрытые глаза. Она поцеловала меня в губы, и долго не отпускала. «Я должен подняться туда», — сказал я, разнял руки, обвившие мою шею, и держал их перед собой до тех пор, пока не начал снова различать попугаев на халате. «Я сейчас», — сказал я ей и вышел из двери, потом вверх по лестнице на третий этаж. Парочка попугаев выглядела так, будто они были настолько голодны, что, не сомневаясь, слопали бы меня.